Глава девятая. Общество помилованных. Было ли правдой то, что Космо-Версаль сообщил толпе, когда она напала на ковчег, что у него не осталось места? Кто составлял команду его корабля? Откуда они пришли? И как им удалось сесть на корабль без ведома общественности? Объяснение довольно простое. Все это было вызвано огромным волнением, которое царило с тех пор, как моря начали выходить из берегов. Как всё общение разверихи людям приходилось думать о других вещах, более близких к их дверям, чем действия к восьмерсалю. После посадки животных толпа людей перестали посещать поле в Минеоле, и газеты лишь изредка туда посылали репортёра. Соответственно, ежедневно было много часов, когда в поле зрения ковчега не было любопытных, а ночью окрестности были пустынны. И такое положение дел продолжалось до внезапной паники, которая привела к описанному выше нападению. У Косма Версаля, конечно, были все основания оскربять тот факт, что он тщательно подбирал свою компанию. Это была опасная игра, и он понимал это. Следствием этого было то, что он приказал своим приглашённым гостям хранить тайну и проводил их по незвульку человек за раз в ковчег, заверяя их, что их жизни могут быть в опасности, если их узнают. И оказавшись в области страха, который заставил их принять его приглашение, они не меньше, чем он, стремились избежать огласки. Некоторые из них, вероятно, хотели избежать признания из-за страха быть осмеянным, ведь в конце концов, потоп может оказаться не таким ужасным, как предсказывал Косма. Так случилось, что ковчег понемногу наполнялся, а публика ничего об этом не знала. И кто составлял множество людей, которые в то время, как ужасный ливень ревел и лив свой на крышу ковчега, и сотрясал её до самого центра? И в то время, как Нью-Йорк, в нескольких милях от него, видел трагедию за трагедией погребённых под водой, заполнили ярко освещённый салон Космо и повысили свои голоса до высокого тона, чтобы быть услышанным. Были ли приняты все приглашения, которые он продиктовал Джозефу Смиту после их памятной дискуссии, и которые были разосланы в максимальной спешке, разлетевшись по всем сторонам света? И были ли это знаменитые лидеры науки, правители и коронованные особы, прошедшие его критическую проверку, которые теперь толклись взглядами под огромным куполом левиума? Неужели короли и королевы скрылись инкогнито под прикрытием ковчега, а магнаты финансового мира спрятались там? Для них всех было бы лучше, если бы они там были. Но на самом деле многие из тех, кому были направлены приглашения, Даже не потрудились поблагодарить своего потенциального спасителя. Однако несколько человек, которые не пришли лично, прислали ответы. Среди них был президент Соединённых Штатов. Письмо господина Самсона было кратким, но характерным. В нём говорилось: "Космо Версалю, эсквайру Сэр. Резидент поручает мне сказать, что он благодарен за ваше приглашение и сожалеет, что не может его принять". Те, к чьим официальным советам он чувствует себя обязанным прислушиваться, сообщают ему, что недавние чрезвычайные события не имеют такого значения, какой вы им предаете. С уважением, президент. Джеймс Дженкс, секретарь. Следует помнить, что это письмо было написано до того, как начался разлив океана. После этого, возможно, президент и его советники изменили свое мнение. Но затем железнодорожное сообщение было прервано, и как только начался ливень с неба, Линии Аэроэкспресса были заброшены. Воздушные корабли были бо бы затоплены и уничтожены сильными порывами ветра, которые время от времени превращали насыщенным дождём воздух в сплошные водяные волны. Никто из правителей старого света не откликнулся, но примерно половина учёных и представителей других классов, которых космо включил в свой список, хватило мудрости согласиться, и они поспешили в Нью-Йорк, пока не были уничтожены средства передвижения по суше и морю. Среди них были англичане, французы, итальянцы, испанцы, немцы, австрийцы, поляки, выходцы из балканских государств, шведы, датчане, русские и несколько человек из Индии, Китая и Японии. Звонкие их разных языков создавал настоящий хаос внутри ковчега, когда они разговаривали друг с другом группами. Но почти все не могли говорить по-английски, который после многих лет экспериментов был принят в качестве общего языка для ведения международных дел. Было ещё одно письмо, которое Космом прочёл с искренним сожалением, хотя вряд ли с удивлением. Это было от профессора Пладера. Вместо того, чтобы выразить благодарность за приглашение, как это сделал президент, обычный политической вежливости, профессор Пладер позволил себе осуждение. Вы сумасшедший, сказал он. Вы не знаете, о чём говорите. Ваше письмо оскорбление науки. Это наводнение Это тоже было написано до того, как небо открыло свои шлюзы, вполне объяснимо обычными законами природы. Ваш разговор о тумане и стенах столь нелеп, что не заслуживает ответа. Если какой-нибудь сумасшедший примет ваше абсурдное приглашение и войдёт в ваш ковчег, он окажется в бедламе, где ему и положено быть. Я думаю, вы были правы. Заметал Космо Джонасафу Смита прочтал эту вспышку гнева. Пладер не внёс бы свой вклад в возрождение человечества. Нам будет лучше без него. Но Косма Версаль ошибался, думая, что он в последний раз слышал об Абеле Пладре. Последнее было сождено показать, что он едва ли был менее замечательным представителем Homo sapiens, чем сам Большеголовый пророк второго потопа. Как только стало очевидно, что в ковчеге останется свободное место, Косма принялся за работу, чтобы пополнить список. Он еще раз прошелся по своим категориям, но теперь из-за нехватки времени он был вынужден ограничить свой выбор людьми, находящимися в пределах легкой досегаемости. Почти все они прибыли из Нью-Йорка или его окрестностей. И поскольку эти последние приглашения были разосланы как раз накануне событий, описанных в последних двух главах, не было никаких задержек в принятии, и приглашенные не замедлили явиться лично. Предупреждение Космо о необходимости секретности было излишним, поскольку эгоизм человеческой природы никогда не имел лучшей иллюстрации, чем они предоставили. Счастливые получатели приглашения ускользали, не сказав ни слова на прощание, осторожно исчезая, как правило, ночью и часто переодетые. И когда произошло нападение на ковчег, за иллюминаторами было много встревожных глаз, которые осторожно выглядывали и узнавали знакомые лица в толпе в то время как владельцы этих глаз дрожали до пальцев ног в своих ботинках, что их друзьям, возможно, удалось проникнуть внутрь. В конце концов, можно было сомневаться, что Космо-Версалю при всей его бдительности удалось собрать компанию, представляющую что-то выше среднего качества человечества. Но была еще одна вещь, которая сделала большую честь его сердцу. Когда он обнаружил, что у него есть свободные комнаты, прежде чем пополнить свои списки, Он согласился взять больше двух детей в семью. Это было огромным облегчением, потому что и это должно быть записано. Были некоторые, которые, чтобы спасти себя, фактически бросили членов своих семей. Пусть так же будет сказано, однако, что многие, когда они обнаружили, что навязанные условия были жёсткими, и что они могли спасти себя, только оставив позади других, столь же дорогих для них, как и их собственные жизни, с негодованием отказались — И большинство из них даже не ответили на приглашение. Ещё одним из свидетельством истинной человечности космом, а также его проницательности было то, что насколько они были известны и могли быть доступны люди, которые таким образом остались верны лучшим инстинктам природы, первыми получили второе приглашение с предписанием привести всю свою семью. Так случилось, что в конце концов в этом замечательном собрании были пожилые мужчины и женщины, а также младенцы. Напомним, что было специально зарезервировано 13 мест, которые должны были занять личные друзья Космы Версаля. Его выбор из них выявил ещё одну приятную сторону его ума. Он взял 13 мужчин и женщин, которые в том или ином качестве много лет служили ему. Некоторые из них были старыми семейными слугами, которые служили в доме его отца. Каждый из этих людей, сказал он Джозефу Смиту, на вес золотом. Их бескорыстная верность долгу — это тип характера, который почти исчез несколько поколений назад. И в общество будущего нельзя было бы привнести более ценную закваску. Вместо того, чтобы оставлять их, я бы остался сам. Наконец-то появилась команда. В нее вошли 150 членов. Все они были выбраны из числа инженеров, механиков и рабочих, которые были заняты на строительстве ковчега. Командиром, конечно, был сам Космо. Но в его помощниках были опытные моряки, инженеры-электрики и механики, а также люди, которых он сам обучил особым обязанностям, которые выпадут на их долю при навигации и управлении ковчегом. Каждую деталь, которую он тщательно проработал с помощью предвидения, которое казалось почти сверхчеловеческим. Все пассажиры и члены экипажа были на борту, когда сбитая с толку толпа отступила с миньолы и некоторые, когда опасность миновала, захотели спуститься на Землю и пойти посмотреть на поднимающиеся воды, которые еще не вторглись в окрестности. Но космо категорически запретил любые выходы из ковчега. «Конденсация туманности», — заявил он, — «может начаться с минуты на минуту, и ливень будет таким сильным, что человек может утонуть в открытом поле». Это произошло даже раньше, чем он ожидал, с результатами, которые мы уже отмечали в Нью-Йорке. Сначала многие думали, что сам ковчег будет разрушен. Настолько ужасным было воздействие падающей воды. Женщин и детей, а также некоторых мужчин охватила паника, и космос большим трудом удалось их успокоить. «Наводнение дойдет до нас только через несколько часов», — сказал он. «Уровень воды должен подняться, по крайней мере, еще на сто футов, прежде чем мы окажемся на плаву. Здесь, внутри, мы в полной безопасности». «Ковчег чрезвычайно прочен и абсолютно герметичен! Вам нечего бояться!» Затем он приказал натянуть на огромный потолок кают-компании хитроумный звукопоглощающий экран, который он приготовил, чтобы заглушить ужасный шум воды, ревущий на крыше ковчега. Тишина, которая поначалу была поразительной по контрасту с предыдущим шумом, воцарилась, как только экран был установлен. В тишине ожидания космо поднялся на помост в одном конце комнаты. Никогда прежде интеллектуальное превосходство этого человека не казалось столь очевидным. Его огромный купол мысли, возвышающийся над его хрупким телом, доминировал над собранием, как передняя часть Юпитера. Кресла рядом с ним занимали профессор Иеремия Мозес, профессор Абель Эйбл, профессор Александр Джонс и два гения-теоретика, которых он назвал Джоссефу Смитто. Это был Коста Кейтериады из Румынии, высокий темноволосый высокоопытный мыслитель, который занимался разработкой способов извлечения и восстановления межатомной энергии. И сэр Ульфрид Аттелстон, чья специализация была в биохимии, и который, как говорили, добился удивительных результатов в искусственном партогенезе и выведении новых видов. Как только внимание было сосредоточено на нём, Кос универсаль начал говорить. "Друзья мои", сказал он. Мир вокруг нас сейчас тонет в потопе, который не прекратится до тех пор, пока не исчезнут Америка, Европа, Африка, Азия и Австралия. Мы стоим на пороге нового века. Только вы, собравшиеся здесь, и ваши потомки составите наследие будущего нового мира. В этом ковчеге, который обязан своим существованием дальновидному oku науки, вы будете в безопасности перенесены через лоно Божье. Вот. И мы высадимся на первой же многообещающей земле, которая появится вновь, и начнём насаждение и развитие нового общества мужчин и женщин, которое, поверьте, позволит себе практическую демонстрацию принципов евгеники. Я, насколько это было возможно и насколько позволяла мне жалкая слепота человечества, отобрал и собрал здесь представителей лучших тенденций человечества. Вы избранный остаток, и будущее этой планеты зависит от вас. Мне посчастливилось заручиться поддержкой людей науки, которые смогут руководить и направлять. Ковчег полностью снабжён припасами на период, который должен превышать вероятную продолжительность потопа. Я приложил все усилия, чтобы не перегружать его, и была сделана всяческая подготовка к любым непредвиденным обстоятельствам, которые могут возникнуть. Невыразимо грустно расставаться таким образом с миллионами наших собратьев, которые не прислушались к предостережениям, которые были щедро розданы им. Но хотя наши сердца могут разрываться от этой мысли, наш долг — сбросить бремя напрасных сожалений и сосредоточить всю нашу энергию на предстоящей нам великой работе. — Я приветствую, — продолжил он, повышая голос и поднимая бокалом вина с маленького столика перед собой. — Мир прошлого! Пусть его ошибки будут забыты! И мир будущего, пусть он поднимется на крыльях науки к более благородным перспективам. Он разлил вино как жертвенное возлияние, и когда его голос перестал отдаваться эхом, и он опустился на своё место, неконтролируемая волна эмоций захлестнула собрание. Многие женщины плакали, а мужчины переговаривались шёпотом. После значительного перерыва, в течение которого никто не произносил ни слова, профессор Эйбл Абл встал и сказал: Благодарность, которой мы обязаны этому человеку, указав на Космо-Версаля, лучше всего выразить не словами, а делами. Он вел нас до сих пор. Он должен продолжать вести нас до конца. Мы были слепы, в то время как он был полон света. В дальнейшем нам надлежит внимательно прислушиваться ко всему, что он может сказать. Теперь я хочу спросить, может ли он предвидеть, где на возрождающейся планете в первую очередь можно будет закрепиться? «Где лежит наша Земля обетованная?» «Я могу ответить на этот вопрос», — ответил Космо. «Только в общих чертах». «Вы все знаете, что обширное Плоскогорье Тибета является самым возвышенным регионом на земном шаре. В своей западной части он находится на высоте от 14 до 17 или 18 тысяч футов над обычным уровнем моря. Над ним возвышаются величайшие из существующих горных вершин». Здесь, вероятно, будет обнаружен первый значительный участок. Именно на помире, крыше мира, мы, вероятно, совершим нашу высадку. Могу я спросить, сказал профессор Абл Эбл. Каким образом, по вашему мнению, будут отведены воды потопа после того, как земля будет полностью затоплена? Это был ответ. Один из фундаментальных вопросов, который я исследовал, но я не хочу сейчас вступать в его обсуждение. Я могу просто сказать: что наша надежда зависит не только от исчезновения вот, но и от обстоятельств, которые я постараюсь прояснить позже. Новый колобель человечества будет расположен рядом со старой, и розы кашемировой долины будут украшать её. Слова Космоверсаля произвели глубокое впечатление на его слушателей и пробудили мысли, которые унесли их умы в странные грёзы. Больше вопросов не задавали, и постепенно собрание распалось на группы заинтересованных собеседников. Было уже около полуночи. Колос, мы подозвав профессора Абала Эйбела, профессора Александра Джонса и профессора Иеремии Мозеса, чтобы они сопрождали его, вышел из салона и тайно открыл одну из дверей трапа. Вскоре они стояли, укрываясь от проливного дождя, в положении, которое позволяло им смотреть в сторону Нью-Йорка. Из-за ливней, конечно, ничего не было видно, но они были поражены, услышав страшные крики, доносившиеся из темноты. Сельские районы города, заполненные садами и виллами, лежали в пределах четверти миль от ковчега, и звук, усиливанный насыщенной водой и атмосферой, поразил их слух с ужасающей отчетливостью. Иногда, когда парфетра швырял дождь им в лицо, звук углублялся в долгий, отчаянный вой, который, казалось, доносился издалека смешиваясь с ревом низвергающегося потока, предсмертный крик огромного мегаполиса. «Милосердное небо! Я не могу этого вынести!» — воскликнул профессор Музес. «Иди в мою каюту!» — прикричал кос моему в ухо. «И возьми с собой остальных! Я присоединюсь к вам через некоторое время. Я хочу измерить скорость подъема воды!» Они с радостью оставили его и убежали внутрь ковчега. Космор сдобыл электрическую лампу, и в тот момент, когда ее свет вырвался наружу, он увидел, что вода уже затопила большую колыбель, в которой покоился ковчег, и начала подниматься по металлическим стенкам. Он опустил в него градуированную ленту, снабженную автоматическим регистром. Через несколько минут он выполнил свою задачу, а затем отправился к своим товарищам в свою каюту. — Примерно через час, — сказал он им, — мы будем на плаву. Вода поднимается со скоростью 1,30 дюйма в секунду. Не более того, спросил профессор Джонс с акцентом удивления. А этого вполне достаточно, ответил Космо. 1,30 дюйма в секунду означает 2 дюйма в минуту и 10 футов в час. Через 24 часа вода поднимется на 240 футов над своим нынешним уровнем, и тогда только верхушки самых высоких сооружений в Нью-Йорке будут видны над поверхностью воды. Если, конечно, они не будут задолго до того опрокинуты в результате подрыва или силы волн. Но пройдёт много времени, прежде чем холмы и Высокогорья будут затоплены, предположил профессор Джонс. Вы совершенно уверены, что потоп накроет их? Космоверас Аль посмотрел на своего собеседника и медленно покачал головой. Для меня настоящее разочарование, сказал он наконец. Обнаружит, что даже сейчас остатки сомнений Цепляются за ваши умы. Я говорю вам, что туманность конденсируется с максимальной скоростью. Вероятно, это будет продолжаться в течение, по крайней мере, четырех месяцев. Через четыре месяца со скоростью 2 дима в минуту уровень воды поднимется на 28 800 футов. В мире есть только одна вершина, которая, как известно, достигает немного больше высоты, чем эта. Гора Эверест в Ямалаеха. Даже за один месяц рост составит 7200 футов. Это на 511 футов выше, чем самая высокая гора в Аппалачах. Значит, через месяц от Северной Америки к востоку от скалистых гор ничего не будет видно. И через месяц они уйдут под воду. Больше не было сказано ни слова. Три профессора сидели, вытращив глаза и открыв рты, уставившись на космом Версалии, чья лысая голова была увеличена ореолом в электрическом свете, льющимся с потолка, в то время как он золотым карманным карандашом что-то подсчитывал на листе бумаги.